Глава 14 От неожиданности я ослабил хватку, а Голикова раскрыла рот и удивленно выдохнула. «Дон! Твою мать, Танюха!» И на этом все. Глаза закатились, голова склонилась. Я осторожно положил тело на землю. Какие бы отношения между нами не были, убивать ее я точно не хотел. Одно время она даже нравилась мне, пока не началась эта передряга с на живца. Но и после того случая какой-то особой злости штаб Звеньевой я не испытывал. И надо же такому случиться». Видимо, услышала сигнал стока, вышла проверить посты и так неаккуратно наткнулась на мой нож. А не подняла сразу тревогу, потому что со спины приняла меня за адепта. Судьба... Начал шевелиться первый караульный. Всхлипнул, тряхнул головой. Коптич ухватил его за шиворот и оттащил в сторону, чтобы свет от костра не выдавал наше присутствие надавил коленом на грудь я подошел присел перед ним на корточки «Эх, кто из ваших остался да пошел ты ответ стандартный что ж реакция будет такой же тратить на к время а тем более на награнды смысла не было я накрыл его рот ладонью взял палец и сломал Хруст, змеиные жесты тела, сток присел ему на ноги, чтоб не уполз. Я взялся за второй палец. Вопрос помнишь? Загончик заморгал, надеюсь, что это да, убрал ладонь. Хред ли вас, лесовиков, да плевал я. чем мне этот гамбит, сука? Шел он нахер. Из депо нас восемь, старшим румб... «И два десятка Bullей. Главная Голикова, она над всеми главная, тупая баба, сука, заставила нас комаров кормить, типа, вы сторожите! От кого сторожить-то? А рум типа...» Загонщик замолчал, видимо, сообразив, от кого сторожить надо было, и простонал. «А, а, а, а кто ж думал, что вы опять полезете?» «Говорили, вы там передохли после удара королевы». Королева-то тоже ушла. Об этом можно было не спрашивать. Останься она тут, Кира бы ее почувствовала. Да и я с такого расстояния тоже уже почувствовал бы. «А что ей тут делать-то? Свалила! Сука! Убьешь меня теперь, да? Убьешь, да? Лежи молча, и никто тебя не тронет» а я ведь тебя помню! Слышь, ты, этот, как его сука, ты...» да пасть закрой! Тебе же сказали молча! Меня многие помнят!» «Вот поэтому и не хочу я лить кровь загонщиков! Помнят! Многие!» «Пока допрашивали пленного, подошла основная группа!» «Я наскоро обрисовал Гуку обстановку!» Он кивнул и коротко бросил. Заходим! Придерживаясь стены, прошли ко входу. Внутри горели керосиновые лампы. Освещение не ахти, но достаточно, чтобы различить тела на нарах. Справа у стены составленные в пирамиду ружья и пару ППШ. Тут же пулемет Дегтярева со снятым диском рядом на табурете клевал носом. Редбуль. Да уж, охранение что внешнее, что внутреннее у них налажено на авось. Двое лесовиков скрутили дежурного, остальные пошли вдоль наар, поднимая спящих пинками и прикладами. Сначала послышались недовольные возгласы, потом кто-то испуганно всхлипнул, гук подкрутил фитили ламп, стало светлее. Редбули вскакивали, зачумленно глядя на хрен знает откуда взявшихся северян. Кто-то выругался, ему съездили по роже. Мы с Коптичем двинулись к лестнице. На втором этаже тоже кто-то был. Интуиция не показывала, сколько там народу, но некоторые кляксы наслаивались друг на друга. Поднявшись наверх, быстрым шагом двинулись к командирскому закутку. Лампа не горела, дыра в стене была завешена куском брезента, чтоб ветер не задувал. На диванах и вокруг них расположились шестеро в коричневых рубахах. Один приподнялся на локтях, спросил, зевая, «Еще там опять за шум?» «Рэдбулли лишака хлебнули, решили пляски устроить посреди ночи». Я дал ему пощечину. Удар получился хлесткий, звонкий, голова откинулась, но мужик оказался крепкий и нетрусливый, крутанулся через плечо, одновременно выкрикнул, «Тревога!» — потянулся к стоявшему в изголовье дробовику. Не успел. Ногой я ударил его по ребрам, отбрасывая к столу. Вскочили остальные, ими занялся коптич. Одного огорчил прикладом в поясницу, второму ткнул ствол в лицо. «Сиди ровно, сука Диповская! Я сегодня нервный, могу выстрелить!» Все происходило в кромешной тьме, и кто перед ними загонщики, не понимали. Поняли лишь то, что мы под дозой. С такими лучше не связываться. Старший захрипел. «Ладно, ладно, ну вы? О, смотри, мужик, во, о, руки-то! Вот, поднял я их, понял, а? Дружно ложимся на пол и не шевелимся!» Не сбавляя истерических ноток, выкрикнул Коптич. Деповские послушно легли в ряд. Коптич поискал веревку, не нашел. «Ну, сука, этот Гук! Они тут пленных вообще не берут, сразу валят. Чем вязать-то?» «Не валим!» — послышался от лестницы спокойный голос крестного. Блеснул огонек лампы, по стенам запрыгали силуэты. В сопровождении двух бойцов Гук подошел к нам, выдвинул ящик стола и вынул скотч. Бойцы поочередно заломили Деповским руки за спины. И замотали запястья. Я присел на диван. Гук кивком указал на карту на стене. — Ты спрашивал, почему не дорисовали? — Вот поэтому и не дорисовали. Да понял я уж. С пленами-то что делать собираетесь? Бойцы подняли Диповских на ноги и повели к лестнице. Гук проводил их задумчивым взглядом. — Отправлю на севера. 500 километров по болотам. Ну, что ж теперь, за месяц доберутся. На крупных островках стоят заставы. Там отдых, продовольствие, теплая одежда. Дойдут. На севере люди нужны. Край большой, рабочих рук не хватает. Ты же говорил, там все очень грустно, никаких ресурсов. Ресурсы есть, добыть сложно. Битум, соль, уголь. Земля на самом деле богатая. Технологий добычи нет. Око, как говорится, видит, да зуб не имет. Нет, у нас ни столиваров, ни Шахтеров. Все делаем методом проб и ошибок. Ну, своего добьемся. На это ни одно поколение уйдет. Уйдет, кивнул Гук. Ну, с кого-то должно начаться. А... Не, не проще книжки какие-нибудь почитать? «Не поверю, что чего-то подобного найти нельзя. У тебя же свои люди в загоне. Пусть в библиотеку запишутся, украдут пару учебников». «Учебники есть, даже много. В придорожном школьную библиотеку нашли, все подчистую вывезли. Чего там только не было. Проблема в другом. В этих книжках столько всяких терминов». Столько словечек заковыристых, а людей, которые могут это объяснить и показать, как на практике сделать, нету. Эти люди называются инженеры. Ага, именно так, инженеры. Но не их, не врачей. А все сложно, Дон. Не просто же так на выходе из станка анкету заполняешь. Всех, кто имеет отношение к такого рода знаниям, сразу отправляет на ферму. А уже там решает, куда дальше. На трансформацию или в зеленый сектор. Чаще на трансформацию. Так прям всех на трансформацию. Так прям всех. А зеленый сектор это зеленые майки? И именно. Для них в загоне особый жилой блок создали. Да помню. Туда даже внутреннюю охрану не пускали. Свои сторожа внутри и на выходе. Мерзлый что-нибудь говорил об этом. Только то, что за ними двойной присмотр был. Сотрудничали в основном учителями, лаборантами на ферме. Ну, помнишь, такая лаборатория у Дряхлова была. Фармацевты тоже из них. Начальники участков на шахте, в ТЭЦ. Я пытался вывести хоть кого-то, но только людей впустую засветил. В смысле? Не хотят они на север перебираться. Гук усмехнулся криво. Все правильно. В загоне тепло, сытно, семьи опять же. Мы к ним долго приглядывались, выбрали одного, вроде нормальный мужик. Думал, с него начнем, потом остальных подтянем. Человек мой с ним переговорил, так, мол, и так, не хочешь ли к нам? Условия создадим, работы непочатый край, пылинки сдувать будем. Он вроде бы согласился, а сам, сука, к Гамбиту. Тот человека моего взял, выпотрошил, натурально причем, выпотрошил. Все из него вынул, имена, явки, кишки. Он это умеет и любит. Была целая сеть, остались двое. Где? Ну, давай без подробностей, Дон. Думаешь, я тоже к Гамбиту побегу? «Не думаю, но кто знает, попадешь к ним в руки, я не просто так спрашиваю, крестные. Если понадобится в загон попасть, они помогут?» Гук кивнул. помогут. Только я бы тебе идти туда не советовал. Это когда Петлюровка была, можно было спрятаться. Теперь все на виду, жесткий подсчет проверки. Не поверишь, всех нюхачей вывели, самогон запретили». Олова серьезно за дело взялся. «Севаша, помнишь?» «Помню. Начальник безопасности после Мерзлого». Фу. Олова в первый же день, как пришел, выстроил загон на пустыре возле центра безопасности и на глазах у всех велел гамбиту шкуру с него спустить. В прямом смысле. После этого половина петлюровки на территории рванула. Тогда с этим проще было, захотел, ушел. Сейчас захочешь заодно только желание. Яма. Там за любое нарушение яма. В депо и в анклаве попроще, но не сильно. Олова во все нос сует, порядки завел монастырские. Яйца, слава богу, не режет, но... Жилые блоки переделал. В первом теперь холостые мужики. Во втором девки, остальные для семейных. Им поблажки разные, дополнительные пайки. Рождаемость повысилась. Может, в чем-то это и хорошо, но головы ничего просто так не делает. Во всем у него есть цель. Цель была, вот только ни Гук, ни Северяне, похоже, о ней не знали». Я сам случайно откопал ее в планшете среди бесконечных рассуждений о сущности великого невидимого, о пути к вершине и прочей белиберде. Олово мечтал построить общество по типу своей миссии, основываясь на догмах и заповедях собственного сочинения. Идея не нова. В том или ином виде она прошла сквозь все человеческие эпохи. Примас видел себя на вершине пирамиды, ну или, можно, с заглавной буквы – вершине, или даже капсом – вершине. Он, естественно, и есть тот самый великий невидимый, которому должны все поклоняться, хоть и говорил многократно, что он лишь предвестник. Чуть ниже проводники и двулики, воспитанные в парадигме новоявленной мессии. Хрен с ним новоявленного мессии. Дальше находились посвященные, готовые по первому слову тех, кто свыше, выполнять самые изощренные желания начальства. Путь в это закрытое общество лежит через кастрацию, ибо нехер составлять конкуренцию главному небожителю. Внизу пирамиды измененные, армия тварей, в крови которых находится сила великого невидимого и которую они с превеликой радостью передают посвященным. Последняя и самая многочисленная категория – недоизмененные. Это то самое молчаливое большинство, которому так или иначе предстоит пройти процесс трансформации, дабы, пополнив армию тварей, с точно такой же радостью отдать свою кровь на благо посвященных. Разумеется, трансформация коснется не всех. Кому-то повезет, и он, она, станет адептом и неистовым поклонником самопридуманного мессии. Но это право еще заслужить надо. Например, вступив для начала в армию Примаса. Эти деповские мужички, которых только что увели лесовики и которых Гук решил отправить на север, стоит ли доверять им? Не станут ли они посланцами чужой воли, способной тихими разговорами и скверными поступками расколоть общество северян на два непримиримых лагеря? Нужно быть внимательным в вопросах набора новых рекрутов. Впрочем, это дело Гука. К тому времени, когда пленные преодолеют 500 километров болот и вольются в счастливые поголовья заболотных жителей, я успею найти сына и... Вернуться домой, во всяком случае, должен, успеть. «Голику, ты?» — спросил вдруг Гук и, не договорив, замолчал. М -м, случайно». Он кивнул и забыл тему. Была бабенка, умерла. Что ж, с каждым может случиться, тем более на территориях. Земля ей пухом. В больнице начал пробиваться свет. Темнота разошлась, словно муть в луже осела. Огонек лампы потускнел. Коптич, чувствуя себя в безопасности, задремал. С первого этажа доносились голоса, звук шагов, треск дерева, как будто кто-то отдирал от пола доски. Дальше что намерен делать? За последние двое суток Гук задавал мне этот вопрос уже в третий или четвертый раз. Он был рад меня встретить, поговорить, вспомнить прошлое, узнать о здоровье Алисы. Но наше присутствие начинало его тяготить. Проводники — люди непредсказуемые, способные на поступок, особенно на спонтанный поступок. Чего от нас ждать? Для него будет лучше, если мы уйдем. Да и для нас тоже. Смысла оставаться здесь больше не было. Чего я дождусь, слушая лягушек и отбиваясь от комаров. Обмен не состоится, и не потому, что Олова этого не хочет. Я думаю, все как раз наоборот, очень хочет, но Савелия у Примаса нет. Это факт. Савелий у Тавродии, а Тавроди, сына моего, не отдаст, ибо не для того он его похищал. Может быть, Да вроде действительно решил столкнуть нас с соловом лбами и посмотреть, как мы друг друга убивать станем. Неважно, кто при этом проиграет, важно, что победителя можно будет брать голыми руками, и он возьмет. Обязательно возьмет. Однако драться соловом я не собираюсь. Раньше я как-то не думал, а теперь не пришло ли время объединиться с Примасом, а? Цель у нас одна, направление тоже. С его ресурсами и моей непредсказуемостью мы в состоянии добиться результата. Да, это хорошая идея. Вот только... Вот только в этом случае придется отдать старику Лидию и ребенка. А я не хочу. Двулики в руках Олова это противотанковая мина в лапах обезьяны. Что он с ней сделает? У него сейчас Донара. Каким-то образом он помог ей восстановиться, раскрыть способности и превратил в безумную королеву, в кого он превратит сына. Какие планы роятся в его больной голове? Во что он хочет превратить этот мир? Или не только этот, но и... Ах, даже думать об этом боюсь. Ну и к черту все эти объединения займут позицию наблюдателя со стороны вроде не отдаст моего сына Примасу, но это не значит, что Олова мило улыбнется и подойдет ко мне плакаться. Дескать, все пропало, ибо этот греческий одуванчик показал мне длинный средний палец. Так что будь добр, верни бабу с ребенком. У нас любовь, и мы мечтаем зачать еще пару аглоедов. А насчет своего сына, ну, извини, договаривайся с Тавроди сам». «Нет, подобное не прокатит. Олова не из той породы, кто о чем-то просит и от чего-то отказывается. Он просто возьмет сам, без разрешения. Хотелось бы взглянуть хоть одним глазком в его досье. Есть же наверняка такое где-нибудь в недрах архива Центра безопасности. Примас явно не простак». Он оценил шансы и понял, что в нынешней ситуации забрать свое у меня не сможет, и теперь постарается взять мое у Тавроди. До того момента, пока Савелий не окажется в его руках, мне ничто не угрожает. Я могу смело гулять по территориям и посылать всех нахер. А вот потом... А что будет потом? Потом он заберет из Савелия, и своего ребенка. И Лидию. «Крестный, что ты знаешь про Олова?» В упор глядя на Гука спросил я. «Только давай без этих твоих кивков и затаенных вздохов. Честно, четко, по существу. Хочешь от меня избавиться? Гони инфу». Гук помолчал, потом все-таки вздохнул, но тут же усмехнулся. «По существу, стало быть». «Ладно, будет тебе по существу». Он Не местный. Появился лет за пять до разворота. В то время работала программа по перевоспитанию преступников, осужденных за госизмену. Умышленное убийство, валютные махинации или хищение социалистической собственности. Короче, воры, убийцы, маньяки. За все это полагался расстрел или длительные сроки заключения. Но руководство шестого управления КГБ отвечавшая за станок, вышла к правительству с предложением отправлять осужденных не в лагеря и расстрельные камеры, а в развал, то бишь в Белый Стан. Это был эксперимент, в ходе которого предполагалось, что под давлением местной общественности, решавшей проблему уголовного характера при помощи самосуда, Преступники пересмотрят свои позиции и с чистой совестью вольются в общество». Гук снова усмехнулся. «Утопия, понятно, но тогда в это верили. Вообще тогда намного больше верили в человека, чем сейчас. И что самое интересное, теория сработала». Правда, во враге за троллейбусным депо номер 11 периодически находили трупы подопытных, но это как раз и привело к положительному результату. Олова прибыл с красной меткой на личном деле. Такие ставили осужденным по 102 второй, Что он конкретно натворил, не скажу. Дело я не видел, а мерзлый не рассказывал. Лишь однажды намекнул, что там такой букет, Чикатило облизнется. Однако Олова никогда дураком не был, хоть и долбанутый и вплоть до разворота вел себя разумно. Потом начался бардак, паника, народ начал набиваться в загон. Олова сколотил банду за угольными складами. назвались миссионерами и взяли под контроль западные ворота и рабочий выход. По сути, он стал основателем Петлюровки. Мы, когда с ним столкнулись, силы были примерно равные. Но народ больше ориентировался на нас, и мы договорились о сотрудничестве. Начали вместе защищать жилые блоки, установили порядок на воротах, сушили тварей. Дел переделали, сдружились. Но, понимаешь, Олова, он же помешан на религии, прям светится. Только она у него своя. Твари он называл измененными, людей недоизмененными. Какие-то свои идеи пытался в нас впихивать. Вершину какую-то придумал. Когда понял, что все впустую, плюнул и ушел в пустошь. Эдакий, знаешь, непонятый пророк. С ним его люди ушли. Не все, но многие. Закусились с квартирантами, с Манькой-Лютиком, с Василисой, К загону не совались, и пока -то вроде назад его не позвал, я о нем особо-то и не вспоминал. О, вот такая вот история. Я молча переваривал рассказ. То, что Олова родом из уголовной среды, я никогда не сомневался. Хотя лексикон у него общедоступный, без жаргонных вкраплений, И насчет психического здоровья не сомневался, ибо человек в здравом уме не выдумает новые мировые концепции. Но да бог с ним, вернее, великий невидимый. Свои тараканы живут у каждого, а этот вдобавок убийца, насильник, воровской авторитет. Наверняка и звездочки на плечах имеются. С одной стороны, это многое объясняет, с другой делало его более загадочным, и мне очень хотелось разгадать эту загадку, чтобы иметь возможность предугадать шаги Примаса. Он взял паузу в две недели, чтобы решить вопрос Тавроди, а потом начнет решать вопрос со мной, и я должен хотя бы немного понимать, что он может сделать». «Не так уж и много», — задумчиво проговорил я. «Ну, что имею?» – развел руками Гук. «Скажи спасибо и за это. Спасибо». «Нет, реально спасибо, крестный. Ладно. Мне еще нужны припасы дней на пять. М? Поможешь?» «И твои люди в загоне. Я должен знать, насколько хорошо они владеют обстановкой и смогут ли организовать мой проход внутрь, если возникнет необходимость». «Смогут», – кивнул крестный. Давай номер планшета, к вечеру связь у тебя будет. Припасы... М -м -м. Эх, припасы принесут. Разносолов не обещаю, могу дать только вяленую рыбу. Ее полно, хоть рюкзак целый набью. С рюкзаком хорошая идея, обязательно набей. И последняя просьба. Держи Лидию недалеко. Это как приманка для примаса. Пусть чует ее и облизывается. «Тяжело тебе с ним придется. Разберемся».